Глава двадцать третья. Саламандра величественно рассекала бирюзовую воду. Вилла Тараса осталась позади. Дина стояла, облокотившись на перила. Веселье продолжалось. Звучала какая-то навязшая в зубах попса, сдобренная звоном бокалов и вспышками хохота. Еще совсем недавно Шахова мечтала о таких развлечениях. Но как же быстро надоедает такое глупое времяпровождение. Лучше бы на экскурсию куда-нибудь съездили. «Скучаешь, принцесса?» – раздался за спиной голос Влада. Мужчина заботливо набросил на ее плечи свою летнюю куртку. «Обгоришь ведь?» «В и хватит. Я больше не принимаю участия в таких тупых развлечениях». Дина резко развернулась и увидела перед собой ясные, чуть насмешливые глаза Владислава. Быстро же он восстановился после бурной ночки. «А каких же развлечений желает моя невеста?» «Вокруг такая красота, столько всего интересного. Я еще ничего толком не видела в Сочи. Никаких красот местной природы». Она несколько сбавила тон, заметив, что в их сторону поглядывает Таня. «Ах, вот оно что!» – протянул жених. «Будут тебе красоты, обещаю. На днях покажу тебе самый лучший пляж, еще много-много всего». Дина скептически подняла бровь. «Или съездим, например, на озеро Рица, если, конечно, будешь себя хорошо вести». «Что?» – Шахова чуть не поперхнулась. «Чудо природы в горах Абхазии. Увидишь?» «Я знаю, где находится Рица. Что ты имел в виду под хорошо себя вести?» «А вот что!» – Ливанов обнял девушку за плечи и быстро поцеловал. «Даже не думай сопротивляться. Мы с тобой, жених и невеста, ведем себя как школьники, и все это видят». Дальнейший разговор прервало появление капитана, и Дина, так и не успев высказать все, что об этом думает, вновь отвернулась к Бортику. Неожиданный поцелуй прервался, так и не успев перерасти в яркие чувственно, и от этого было немного грустно. Пусть все это было лишь игрой на публику, но как же хотелось продолжения. И она сама не знала, что с этим делать. «Мы почти дома. Через полчаса причаливаем». Раздалось дружное ура. Кажется, все немного устали от морской прогулки. Дине тоже не терпелось поскорее оказаться на вилле. Там остался ее телефон. Нужно позвонить сестре и отправить фотки. Она же обещала. После возвращения на виллу мужчины начали готовиться к барбекю. Девушки же ушли переодеваться. Отправив сестре несколько сообщений, Шахова вышла из дома одной из первых и решила прогуляться по саду. С этой беготней она ничего толком не успела рассмотреть на вилле жениха. А ведь по красоте та не уступала поместью Тараса. особенно привлекая своим цветущим садом. Ухоженные дорожки, усыпанные белым песком, так и манили к себе. Призывно журчали фонтаны, ароматно пахли только что распустившиеся пионы и жасмин. Девушка постепенно углубилась внутрь парка, не переставая восхищаться работой ландшафтных дизайнеров. Дышала здесь легко и спокойно, напоенный ароматами воздух был сладким и текучим, словно патока. Зелень деревьев казалась настолько свежей, а краски цветов такими яркими, что это место ощущалось настоящим райским уголком. Ровные дорожки аккуратно делили сад на секции, очевидно отгораживая одни культуры от других, чего здесь только не было. Помимо магнолий Дина разглядела фиговые, апельсиновые деревья, а также мирты, пальмы и отцветающие мимозы. Впереди виднелся павильончик, обвитый виноградными лозами, и девушка свернула на ведущую к нему заросшую тропинку. Внезапно впереди раздался какой-то шорох. Из-за кустов жасмина выпрыгнула худая белая собака и уставилась на Дину. В первое мгновение девушка опешила. но потом поняла, что псина настроена миролюбиво. В ее взгляде не читалась агрессии. «Привет!» – пробормотала девушка и неловко предложила. «Давай знакомиться!» Собака удивленно посмотрела на нее, склонив голову набок и чуть подалась назад. «Все хорошо!» – решила подбодрить ее Шахова. «Не бойся, я тебя не трону!» Но реакции не последовало. «Интересно, чей это пес? И почему он такой худой?» «Хочешь есть? Пойдем со мной!» – позвала девушка. Собака дернула хвостом, но с места не сдвинулась. «Идем, идем!» – продолжала уговаривать Дина. «Обещаю много мяса!» Девушка развернулась и направилась обратно к дому, то и дело оглядываясь через плечо. Пес потрусил следом. Впереди показалась фигура шофера Леонида. Дина махнула ему рукой. К ее удивлению, тот бросился навстречу, оттеснив собаку, угрожающе потряс кулаком. «Пошла отсюда!» – набросился он на псину, и та попятилась, заскулив. «Не гони ее!» – Дина перехватила его руку. «Лучше накорми, смотри, какая она голодная!» «Чёртова бездомная псина!» Шофер повернулся к ней. «Она тебя не тронула?» Шахова замотала головой и поманила пальцем собаку. «Пусть думают, что хотят, она не даст дворняжку в обиду». Леонид поддался её уговорам, и вскоре пес был накормлен. Дина решила поговорить с Владиславом, чтобы оставить животное на ночь. А потом, может, удастся куда-нибудь его пристроить. Девушка нашла жениха в комнате отдыха. В компании Макса и ещё одного парня тот сидел за карточным столом и мешал колоду карт. «Что-то ты постно, дорогая», – не поднимая головы, бросил он. «Постно для чего?» «Мы уже начали игру. Ну что ж, тогда я пойду». «Подожди», – Владислав отдал карты подошедшему к столику Тарасу. «Сыграй за меня пару раз». Поднявшись, Ливанов подошел к ней. «Где ты была? Гуляла в саду?» Дина замялась. «Ко мне прибилась собака, очень худая. Мы с Леней покормили ее. Ты ведь не против, если она поживет здесь несколько дней, пока мы не найдем ей приют?» Темные брови жениха удивлённо изогнулись. «Ты в своем уме? Что за ерунда? Это опасное бездомное животное. От него нужно избавиться». «А ты, оказывается, жестокий», – холодно стиснула губы девушка. Развернувшись, Дина бросилась вон из комнаты. Владислав в несколько прыжков догнал ее и схватил за руку. «Пусти меня». Но он лишь сильнее сжал ее ладонь. «Давай так. Мы сыграем в карты. Терпеть их не могу». А в казино казалось, что наоборот. Он развернул ее к себе, посмотрел прямо в глаза. «Всего лишь одна партия в покер. Ну или во что-нибудь еще, на твой выбор». «А в чем прикол?» – зло сощурилась Дина. «На что играем?» «Если выиграю я, ты показываешь стриптиз», – усмехнулся он. «Тебе, что ли?» – язвительно поинтересовалась Шахова. «Мне терять нечего, могу и всем показать». Взернув подбородок, предложила она. И глаза ее блеснули сумасбродной решимостью. «О, нет, детка, ты будешь танцевать только для меня». Опять это дурацкое прозвище. Куда ни глянь, у него везде сплошные детки. Дина уже была готова послать жениха к чертям собачьим, но тут ее осенила коварная мысль. «А если выиграю я, ты будешь сегодня спать с Найдой в одной комнате». Лицо Владислава вытянулось. «С кем?» «С дворняжкой, Найдой». Ливанов схватил девушку за плечи. «Это уже не смешно, Дина. Что ты себе позволяешь? И что за дурацкая кличка?» Побагровев, воскликнул он. Девушка попыталась вырваться. «Собака нашлась сама, значит, она Найда». Жених нахмурился еще больше. «Это невозможно. Я ненавижу собак». «Пора их полюбить». На лице Дины заиграла самодовольная улыбка. «Запомни, собаки намного преданнее и добрее людей. И еще. Найда будет жить здесь, на вилле. Считай, я ее удочерила». «Ты все равно проиграешь», – зловеще прошептал Владислав, склоняясь к самому ее уху. «Лучше подумай над тем, что ты снимешь в первую очередь». Дина не осталась в долгу. «На мне всего две шмотки, сарафан и трусики. Могу сразу все снять. Делов-то». А вот тебе придется провести с Найдой целую ночь. Смотри, как бы не обслюнявило. Намордник, хорошая ванна и укол от бешенства. Вот что в любом случае ждет твою дворнягу», – пообещал Владислав. Из-за его спины выглянул Тарас. «Влад, мы там уже заново раздаем. Ты идешь?» «Я пас. Играйте без меня». Жених выпрямился и потащил Дину к пустому столику.